а на нем сияло прекрасное свежевыматое утреннее солнце. Муми-тролль сел на песок, подставил лицо солнцу, зажмурился и вздохнул от счастья. Немного погодя, из грота вылезла Фрэкинснорка и уселась рядом с ним. «Как бы там ни было, небо, солнце и наша гора остались целы», торжественно сказала она. «И море», – прошептал Муми-тролль. «Действительно».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 а горизонта, пронзительно крича, в великом множестве налетали сизые чайки и начинали кружиться на побережье. Все, кто был в гроте, просыпались один за другим и жмурясь выходили на солнечный свет. Один только Хемель не удивился, что земля осталась цела. Он положил на песок свой альбом с марками и сказал, «Ну вот, теперь придется разбирать их в седьмой раз. Но уж теперь пусть только кто-нибудь попробует поднять бузу». Я просто не знаю, что я тогда сделаю. Внизу у края воды скакал сниф, закрутив бантиком хвост. Вместе с мартышкой он побежал смотреть, уцелели ли после катастрофы крабы. «Снус Мумрик, ты должен сыграть утреннюю песню», — сказал снор Снус Мумрик достал свою губную гармошку и заиграл изо всех сил, потому что в нее вернулись все ноты, и большие, и малые. «А ну-ка», — сказал мумя папа. «Что скажет пророк насчет рюмочки пальмового вина после всех этих передряг?» «Пожалуй», — ответил ондатор — «только совсем немножко». Муми-тролль пошел в грот, откопал свои жемчужины и сыпал их в лапы фрекин-снорка. «На», — сказал он, — «теперь ты можешь украсить себя со всех сторон и боков и стать самой красивый фрекин на свете». Но самую большую жемчужину он подарил маме. «Милый мой муми-сын», — сказала она, — «как, по-твоему, цел ли лес и наш дом, и огород?» «По-моему, все цело», — сказал муми-троль. «Пойдем, посмотрим».